Пальцы у него горячие и сухие, неожиданно грубые. «Подожди», — думает она, терпеливо морщась. «Не спеши, не нужно спешить, все в порядке, никто не придет». Она открывает глаза, видит разоренный вчерашний стол и брошенную Оскарову тарелку с двумя пережаренными картофельными и засохший розбив, и горку смятых окурков в пепельнице. «Вадик», — шепчет она, — «не надо, подожди».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 Всегда, без условий, просто потому, что это вы. К ней можно приехать среди ночи, и она ни о чем не будет спрашивать. Просто приготовит постель, а утром сделает завтрак. И у нее крахмальные просто не представляете? Ну, кто сейчас вообще крахмалит простыни? Нет, говорит она, все сильнее волнуясь. При чем тут простыни? Это глупый пример. Подождите, я по-другому скажу. Она шагает вперед, стараясь разглядеть выражение белеющего в полумраке